Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака. Затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счёта с необъяснимым? Укололся ли он о шип, пытаясь сорвать розу? Или это отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с верёвкой в кармане? Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший четыре вагона сахара, или изобретатель перпетуум-мобиле, случайно взглянувший в зеркало на своё лицо, когда проверял механизм, или хищник, которого Родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: "Вот тебе, Коршун, награда за жизнь воровскую твою", а он не снёс и уничтожил себя. И это, и всё другое могло быть. Но мне было уже нестерпимо сидеть здесь. И я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал уединённую чайную. На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра. А свет шёл от потускневших электрических ламп. Они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почёсывая подмышкой простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрёпанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было. Лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, Сидел в углу человек 5 плохо одетых людей дорожного вида. У ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдечек с горячим цикорием. Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу. А другой рукой вырвал из зелёной книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету. Садитесь, подадут, сказал он в новь, влекаясь чтением.